Часть вторая. Продолжение Утро. Будильник затрещал, возвещая наступление 10 часов утра. Я опомнился от сна, крепко потянулся и зевнул, продолжая лежать на диване. Мое тело было укутано одеялом. Моя голова лежала наполовину утонувшая в теплой подушке. Мне не хотелось вставать с постели сразу. Надо было себя подготовить, сосредоточиться в ласковых объятиях лени. Потом усилием воли оттолкнуть от себя маятник ночи. И пока он откачнулся в сторону, успеть вскочить с постели до его возвращения. И выглянуть в распахнутое окно, освежиться. И потом долго выковыривать солнечные соринки из глаз. Но я продолжал лежать. Мне о думалось... Я читал и перечитывал про себя остатки вчерашних мыслей и впечатлений, и беззвучно шевелил губами, не открывая глаз. «Мистика» — это все-таки наука, думалось мне, и я, начинаю в это верить. Саша показал мне, как они живут. Он приходил ко мне по радуге, совершенно реально. Если это так, значит он в какой-то иной, другой форме, а значит смерти нет. И Бога тоже нет». Но есть что-то вроде него. А что? Что вроде него? А может быть, это был просто сон, в самом деле. Да, ну тогда Наташа. Ведь я познакомился с ней там, возле хижин. А она узнала меня здесь, в реальном мире, на следующий же день. Собственно говоря, а где там я с ней познакомился? На том свете, что ли? Да, что-то звучит уж больно постарушечье. Все окончательно перепутывается у меня в голове. Логика и здравый смысл. Дети, играющие за высоким забором. Наивно, да и только. Что же там за высоким забором? Великий астрал? Знакомое слово. Где же я его встречал? Да. Возрожден ли мистицизм? Об астрале там упоминалось. И рассказ. Интересный рассказ любви. Я прочел вчера, то есть читал вчера. На ночь. И, по-моему, уснул. Не помню, дочитал ли. Интересно, я нищий без любви или богач? Как все-таки мерзко выглядит человек, отнимающий любовь у другого человека насильно? Аня. Вчера я познакомился с Аней. Она, честно говоря, поразила меня. Ее рассуждения и взгляды. Они они меня заставляют думать. И двоюродный дед был колдуном. Наверное, он живет где-то там. В хижинах. Вот бы с ним повидаться. Я его никогда не видел. Но кажется, что мы бы узнали друг друга. Так можно и договориться. Но ну все. Пора вставать. Начну заниматься йогой. Все еще с закрытыми глазами я уселся прямо в постели. И принял позу полулотос. Буду учиться для начала дышать. Учиться дышать заново. Смешно осознавать, что я не умею дышать. А ведь в сущности... Дыхание – одна из самых главных функций человеческого организма, напрямую связанная с мышлением. Что-то вроде этого я где-то когда-то читал. Итак, прежде всего необходимо сосредоточиться. Я выдохнул весь воздух, какой только был у меня в легких, и на мгновение замер, стараясь думать только о дыхании. Форточка была открыта, и медленно всасывая через нос свежий воздух, вначале вспузырил мне живот. Потом расширил, раздвинул грудную клетку, и я почувствовал жесткость ребер. На Наконец приподнялись плечи, во мне воздуха было уже по горло, и несколько секунд я, не дыша, просидел вздутый изнутри, словно воздушный шар, и ноги сложены бантиком. И вот постепенно выдох. Облегчение. Опустились плечи, ужалась грудная клетка, в области живота впадина. И опять я повторил все сначала. И так я продышал пять минут. На первый раз достаточно. Я открыл глаза, поднялся с постели и ушел принимать душ. По утрам время почти всегда бежит быстрее, особенно когда залежишься в постели. Приняв душ и побрившись, я только и успел позавтракать, как пришла Вика. Вот сегодня, Сережа, ты мне нравишься больше, чем вчера заявила она с порога. И умыт, и побрит, и позавтракал. Даже улыбаешься по-другому. Как-то обновленнее. «Я просто очень рад тому, что ты пришла, как и обещал, сказал я. Но про себя я подумал. Надо же. Совершенно забыл, что Вика должна прийти сегодня утром в гости. «Ладно, все равно я прилично проспал. Залежался на диване. На просмотр новых фильмов не поеду. Дом кино подождет». Я снова обратился к Вике. «Я радуюсь тому, что ты пришла. Может твоему соседу тебя поцеловать?» Я подошел к Вике. Приблизился к ее лицу. «Можно», — ответила она. Мы обнялись. Она молчала и очень смотрела на меня. Я подхватил Вику на руки. На диване в моей комнате ее красивые ноги обнажились. Она застеснялась меня, словно школьница, спорхнувшая на качелях. Первое свидание. Директорам, конечно, может быть не всем, но многим. Хотя бы иногда можно и нужно какие-то из служебных обязанностей прогуливать. Но прогуливать, как школьникам, перерешавшим классные задачи на два дня вперед. На работу я попал к двум часам дня. Я появился в кинотеатре, как если бы посетил Дом кино. Но я просмотр кинофильмов прогулял, и это было замечательно. Директор не укладывается в понятие определенного часового рабочего дня. а скорее всего директор укладывается в понятие «опережение, запас, направления другое». Директор обязан уметь сегодня за целый день сделать одно, с виду может быть, очень маленькое дело, пусть даже пустяшное, но дело, которое протолкнет завтра, кучу больших и объемных служебных дел. Не проходите мимо такого дела, директора. Бросьте все, оставьте всех, и вы выполните это маленькое дело. пусть даже личное, и вы добудете, пусть даже за целый день, но не даром прожитый, самое главное, что может пригодиться на долгие дни потом – настроение. По секрету сказать, попасть на просмотр новых кинофильмов мне удалось еще и неделю назад, конечно, в ущерб личному времени с группой профсоюзных лидеров города, но за то, как оно это потраченное, но сохраненное личное время понадобилось мне сегодня утро, Я боготворю подобные переносы. Это есть не что иное, как творчество жизни. Людей, живущих так 24 часа в сутки, я назвал бы поэтами жизни. И как жаль, что я, да и многие мы, редко бываем такими организованно свободными. Это своеобразная гармония музыки, сотворение судьбы собственными руками. Итак, я поспел на работу к двум часам дня и поспел в замечательном настроении, сохраняя на своей груди Викино тепло. «Сергей Александрович, спасибо!» – окликнул меня Палыч в малом фойе. «Вы спасли сегодняшний фильм. Реклама на месте». «Что вы, Палыч? Не за что!» – ответил я легко и свободно. Я теперь все чаще стал замечать, что как только у меня появляется женщина, все вокруг преобразуется в какую-то благосклонность, уважительность и доброжелательность. Вот и теперь все работники мне вокруг улыбались». И я себя чувствовал очень уютно в кинотеатре. Но мое настроение, как бы спохватилось, заворожило меня еще больше, когда я увидел Лидию Ивановну, уборщицу, и слышал, что она уже целый час готова ехать в больницу к Наташе. Недолго думая, я позвонил Степану, подвозчику кинофильмов из кинопробката, и уже через полчаса я и Лидия Ивановна ехали с ним в машине. По дороге в больницу Я из подваль выведал, в какой палате лежит Наташа, но все-таки заметил, как Лидия Ивановна один разок искоса взглянула на меня. Наверное, меня выдавала моя излишняя озабоченность. Но я был слишком счастлив. Вспоминалось, как я не мог надышаться поцелуями Вики все утро, и потом я уже предвкушал таинственность встречу с Наташей. Ведь счастье, как и беда, не приходит одно. Мой дальнейший план был очень прост – Я довез Лидию Ивановну до больницы, а сам, как бы по делам, поехал в кинопрокат, пообещавшись вернуться в больницу через час. Через час я действительно вернулся. Отвез Лидию Ивановну обратно в кинотеатр, но на этот раз проявил, может быть, излишнюю холодность в отношении Наташи и снова вызвал косой взгляд в мою сторону Лидии Ивановны. Теперь путь к Наташе был свободен. Я помог выбраться из машины старушки, а сам тут же вернулся в машину и уговорил Степана опять вернуться в больницу, сославшись на то, что уборщица забыла там свою сумку. Возле больницы я попрощался со Степаном. Я его поблагодарил, но отказался от его предложения отвезти меня обратно в кинотеатр, и он уехал. И вот я поднялся по бетонным ступенькам на крыльцо больницы и постучался в окошечко, врезанное в деревянную дверь. Потрескавшаяся фанерка отодвинулась. Окошечко открылась. «Вам что нужно, молодой человек?» Прозвучал ядовито голос вахтерши. «Я хотел бы навести Наташу из палаты номер девять». Как можно вежливо попросил я. «Как фамилия?» Поинтересовалась вахтерша. «Моя?» Переспросил я, с ужасом соображая, что фамилию-то Наташи я не знаю. «Фамилия Наташи?» Насторожилась вахтерша. «Такая же, как и у меня», Ответил я, глупо улыбнувшись, Продолжая думать, как же выкарабкаться из этой ситуации. «Так ты жених, что ли?» — воскликнула пренебрежительно вахтерша. «Да!» — тут же ответил я. И только после своего ответа понял, что я ответил правильно. «Ну и что тогда голову морочишь?» — злово замутилась вахтерша. Что-то щелкнуло за дверью, видимо, железная задвижка, и одна половинка двери открылась настежь. «Заходи!» — послышался из-за второй, закрытой половинки двери, теперь почему-то безразличный голос вахтерши. Я робко зашел в полутемный коридор. Стены вокруг были не выкрашены, а словно бы измазаны зеленой краской с желтым отливом. Вот уж поистине, каков человек, такие стены вокруг него. Ядовитые стены, ядовитый вахтерша. Вон на вешалке халат, одевай. Словно огрызнулась в мою сторону вахтерша. Я поспешно надевал халат, оглядываясь по сторонам. На втором этаже девятая, сказала вахтерша. отчаянно зевая. «Спасибо!» тут же поблагодарил ее я. Вахтерша меня жутко раздражала. Хотелось поскорее избавиться от ее взглядов. Не застегнув халат, я пошел быстрым шагом. Молодой человек, словно выстрел в спину, остановил меня все тот же ядовитый голос. «Так фамилия-то как?» Я оторопел. Я уже начал медленно спускаться с первых преодоленных мною ступенек, спокойно осознавая свое поражение. Но желание навестить Наташу во что бы то ни стало, клокотало во мне, как вдруг. «Маргарита Левонна послышался женский голос над моей головой. «Да!» выкрикнула раскатистого актерша. «Вы будете покупать эту кофточку или нет? А то Галина Васильевна покупает!» Снова прогремел женский голос. Он усиливался акустикой ядовитых стен. Видимо, женщине лень было спускаться со второго этажа, и она вела переговоры с вахтершей, перевесившись через перила. Я воспользовался случаем и через какие-то мгновения проскользнул мимо медсестры, которая громко перекрикивалась с властершей. Медсестра не обратила на меня никакого внимания. Я торопливо зашагал по коридору, считывая номера палат табличек. Я каждую секунду ожидал, что меня снова окликнут в спину, но медсестра и вахтерша были заняты своим делом. И я свободно передвигался вдоль коридора к заветной цели, палате номер девять. Я подошел к ней и сразу же, не раздумывая, тихо постучал в дверь. Мне не ответили. Тогда я приоткрыл дверь и заглянул в палату. На широкой деревянной кровати лежала Наташа. Она спала. Больше в палате никого не было. Я на цыпочках зашел в палату и осторожно прикрыл за собой дверь. Я приблизился к Наташему изголовью. Даже сегодняшнее свидание с Викой не могло удержать меня. Я заронил эту девушку в свое воображение там, у хижины, у свадебных машин. И лишь только сейчас, здесь, в больнице, я начал понимать, что я влюблен и, может быть, безнадежна и навсегда. И эта безнадежность, неухоженная робостью, замерла у изголовья Наташи сейчас. Что? Устремленность к Наташе? Или к тайне минуту назад осторожно перекрыла за мной дверь в эту палату? Но лишь спустя много-много времени, когда я порядком изведаю мыслительные тропы насущных дней и ночей, я пойму, что любовь и тайна одно и то же на свете. А пока я об этом еще не знал. Неожиданно Наташа открыла глаза, словно ожидала. Как же она была хороша. Вьющиеся волосы обрамляли безмятежное лицо. «Сережа», — промолвила она шепотом, «я ничего не понимаю. Обними меня». «Пожалуйста, мне страшно. Я боюсь тебя». Я подошел совсем близко, присел на краешек кровати, наткнулся к Наташному лицу, и мы начали перешептываться. «Все прояснится», — сказал я. «Не бойся меня. Все прояснится». «Ты думаешь?» — с напряжением в голосе спросил Наташа. «А ты случайно не призрак?» «Нет, я настоящий». «А я, может быть, призрак?» «Нет, ты тоже настоящая, видишь?» Я глажу твой волос, я ощущаю их нежность. А сейчас ты ощущаешь мою ладонь у себя на щеке. Ведь правда? Да, твоя ладонь настоящая. Я даже могу дотронуться до нее губами. Как твоя фамилия, Наташа? А то вахтерша не пропускает меня. Сказкина. А твоя? Истина. Сережа Истина. Истина, повторила Наташа. Это правда? Да. Серьезная фамилия. Ты не находишь Сережа? «Наверное, так. А твоя фамилия очень ласковая. Сказкина». «Истина рождается тяжеловесно. Вырывается из тьмы. Освобождает свои крылья из тины невежества», – прошептала задумчиво Наташа. «Откуда это поинтересовался я?» «Я не помню», – отрешенно ответила Наташа. «Пришло в голову просто сейчас». Она вгляделась в мои глаза. «А я тебя уже не боюсь». Ты словно родной мне человек. У нас есть тайна. Общая тайна. Она объединяет нас, Наташа. Ты помнишь хижины? Не надо об этом, Сережа. Пожалуйста. Мне снова становится страшно. Мы замолчали и долго смотрели друг другу в глаза. Наши чувства и наши мысли будто переплетались. Я тебя вчера видела, Сережа, первая снова зашептала Наташа. На площади поселка «У свадебных машин?» «Нет, и я внутренне насторожился, такой поворот меня напугал». «Нет, это значит, что Наташа видела меня в другом месте». «Но где и как? Ведь вечером вчера она находилась уже здесь, в больнице». «И где же ты меня видела?» «В твоем дворе». «А, возле хижин обрадовался я». «Но по глазам Наташи я понял, что обрадовался напрасно. Возле хижин мы виделись в том замысловатом сне». «Тогда где же она могла меня видеть?» Я насторожился еще больше. Дыхание, затаившись, пружинило у меня в груди. Я тебя вчера видела в твоем дворе на футбольном поле. Я вслушивался в каждое ее слово. Ты возвращался откуда-то домой очень печальный и несколько минут постоял на футбольном поле. Я к тебе подошла и поцеловала. А ты отшатнулся от меня и так поспешно ушел. От этого признания Наташи В свою очередь, мне стало тоже жутковато. Уж не призрак ли действительно Наташа? И я снова погладил ее волосы. И снова прикоснулся к ее щеке ладонью. А потом появился какой-то туман, сказала Наташа. И я увидела людей в белых халатах. Один из них хлопал меня по щекам. И я поняла, что приоткрыла глаза. Меня тошнило. И очень кружилась голова. «Можно я буду тебя навещать?» – прошептал я. «Да, конечно», – утомленным голосом ответила Наташа. «А сейчас, пожалуйста, уходи. Я постараюсь уснуть». Она закрыла глаза. Через три месяца. «Ну как?» – спросила Аня, когда мы вышли из Дворца культуры. «Неплохо», – ответил я. «Думаю, что порткому понравится. Господи, как же я устала от этих репетиций!» Хочется отдохнуть. Пойдем что-нибудь выпьем в летнем кафе, предложил я. Аня посмотрела на часы. У меня в запасе только один час. Только час, переспросил я. Да, потом надо зайти в детский сад за Аленкой. Аленка кто это? Это моя дочь. Ясно. Ну что, идем в кафе, переспросила Аня. Да, решительно ответил я. Мы взяли по чашечке кофе, по стакану густого лимонного сока. и присели за столик в самом углу решетчатой беседки. В кафе почти никого не было, звучала негромкая музыка. «Нет, в самом деле, тебе понравилось, или ты просто не желаешь меня разочаровывать?» спросила Аня. «Конечно же понравилось. К чему беспокоиться? Я не привык обманывать себя, строить взаимоотношения по похвальному похлопыванию по плечу. Впрочем, одно место я, вероятно, всего скорректировала бы». И я улыбнулся. «Какое спохватилась Аня?» «За правду, за труд». «Ты помнишь эту фразу? Она звучит в конце второй части». «Да», — ответила Аня, недоумевая. «Но что ж здесь плохого?» «В самой фразе плохого ничего нет. Только вот в слове «труд» буква «д» звучит как буква «т». И на слух «труд» слышится как глагол «труд». А там еще и «за». Вот и получается. «За труд». И вся фраза воспринимается не иначе, как «за правду за труд». Аня улыбалась. придерживая ускользающие из-под ее тонких пальцев губы. Я вначале тоже сдерживал порывы своей улыбки усилием воли, старался быть серьезным, но мы все-таки весело расхохотались, не обращая внимания на окружающих. А впрочем, никому до нас не было дела. В самом деле, а что же делать, успокаиваясь, спросила Аня. Думаю, ответил я, надо скорректировать фразу так. За правду и за доблестный труд. Спасибо за подсказку. Ласково поблагодарила меня Аня. Она отпила лимонный сок, сделала пару глотков, поставила стакан перед собою Я о чем-то задумалась. Мы немного помолчали. Мы оба смотрели через решетчатую стену кафе на улицу. Поодаль от нас шумела автострада. Машины, словно механические существа, изворачивались на повороте в порывах ветра и, подсигналивая, обгоняли друг друга. Иногда какая-нибудь из них, чтобы пропустить торопливого пешехода, резко притормаживала, припадая на передние колеса. И когда рассеянный пешеход давал стрекача, машина весело взвизгнув шинами по асфальту, снова уносилась вдаль. Аня и я молча, небольшими глотками, отпивали из чашек очень горячий кофе, густой, словно жидкий шоколад, и запивали кофе холодным лимонным соком, и смотрели на автостраду. «Я прочел рассказ о любви», — сказал я, нарушив наше уже загустевшее молчание. «Ты без любви», — утвердительно как-то отрешенно определила Аня и откровенно посмотрела мне в глаза. «Как ты это чувствуешь?» — недоверчиво спросил я, потому что не поверил Ане, потому что уже не хотел ей верить на этот счет. «Там, в больнице, у изголовья Наташи, я уже почувствовал рождение ранее действительно неведомого мне чувства». Я еще не мог с точной уверенностью сказать, что это любовь, но я уже не мог не ощущать ее сладкий, еще ослепительно размытый контур. Я посмотрел на Аню выразительно и недоверчиво покачал головой. «Но твоя любовь где-то очень близко, рядышком. Только протяни ей навстречу руки, и ты сможешь ее обнять», — тут же добавила она. С минуту мы снова помолчали. Теперь меня что-то сковывало изнутри. Мысленно я подыскивал новую тему для разговора. Мне вспомнилась первая встреча с Аней в моем рабочем кабинете. Но следующий мой вопрос, как я не старался, прозвучал как-то неохотно и неуверенно. «Аня», – тихо позвал я девушку. Она подняла опущенные глаза и уперлась взглядом на меня. «Аня», – спросил я, – «что ты имела в виду, когда говорила, что символ «вы» имеет право на земное существование?» Насколько я понял тогда, ты все-таки чего-то не договорила. Аня словно бы пришла в себя. Как-то приободрилась и повеселела. По всему было видно, что она благодарна мне за то, что я не продолжил мучительную для нее тему. Сейчас я тебе все постараюсь объяснить, Сережа. Ты правильно догадался. А я и в самом деле не договорил тогда. Но сам понимаешь, из-за стола рекомендуется вставать, когда еще хоть немножко ощущаешь голод. разговор на какую-то тему, на мой взгляд, надо останавливать, когда еще есть хоть немного недосказанности. «Хватит философствовать», — улыбнувшись, вмешался я. «Или ты опять хочешь ускользнуть от ответа?» «Вовсе нет», — шутливо продолжала Аня. «Но оправдаться лишний раз не грех. Итак, ты, конечно, в курсе, что наш мозг состоит из двух полушарий». Аня прищурилась. «Обижаешь», — вдохновился и я. «Так вот». продолжала Аня, уже серьезно. «Ученый мир доказал, что каждая из полушарий предрасположена к более-менее определенному роду деятельности, и каждая из них может работать самостоятельно. Значит, в человека получается как бы два человека. Ты это имеешь в виду?» – спросил я. «Да», – ответила Аня. «И вот что. Надо развивать свои полушария так, как предлагают ученые, чтобы они работали на равных. Но все-таки в зависимости от жизненной ситуации...» Какому-то из полушарий необходимо уменьшать свою деятельность за счет увеличения деятельности другого, соседнего, вплоть до полного включения другого в это время. Тогда символ «вы» оправдывает свое земное существование, потому что в человеке начинает жить попеременно или согласованно, или на равных. Два человека. Но этого состояния может достичь только тот, кто научится владеть полностью своими эмоциями, страстями, ощущениями и даже мыслями. А это подвластно лишь человеку с высоким развитием интеллекта, согласись. Мне далеко не каждому хочется сказать вы, все больше ты. Тому, кто совершенно не владеет собою, ближе к животному состоянию, чем к человеческому. Да, не проговорил я. Интересные, честно говоря, права на земное существование у символовы. Интересные. Мы переглянулись. «А что такое астральное тело?» – спросил я. Неожиданно даже для самого себя. Я вообще стал в последнее время замечать, что я частенько говорю первое, что приходит в голову, не раздумывая, будь то вопрос или ответ. Аня как-то особенно выразительно посмотрела на меня и тоже спросила. «А почему у тебя возник такой вопрос?» Я читал книгу Гуревича «Возрождён ли мистицизм» и там наткнулся. «Ну что же», — сказала Аня. «Тогда слушай. Наш мир, а точнее мир вообще, делится мистиками условно, конечно же, на три взаимосвязанные, составляющие одно целое части. Это ментальный, астральный и физический планы. Но физический план с ним проще. Мы, то есть наше тело, физическое, находится в нем непосредственно». Это мир форм. Астральный план – это мир образов и чувств. Ментальный – мир мыслей и идей. Вот, например, у художника появляется идея написать картину. Идея формируется в ментальном плане, переживается, воображается в более или менее конкретной форме в астрале и, наконец, реализуется в физическом плане, то есть пишется художником на холстях красками. Не значит ли это, что существует и ментальное тело? Спросил я, оживившись. Совершенно верно. И ментальное тело тоже существует. Интересное дело. Охотно образовался я своему открытию. А нельзя ли поподробнее? Можно и поподробнее, одобрительно ответила Аня. Астральное тело тоже реально, как и физическое. А ментальном пока говорить не буду. О нем как-нибудь потом. Астральное тело не имеет определенно канонизированной формы своего существования, как наше физическое тело, а может по желанию его обладателя принимать любую форму, доступную нашему воображению. Как это удивился я. Очень просто, продолжала Аня. Она может принять форму, например, большого и маленького шарика, форму любого предмета, растения, животного, а также форму физического тела, находящегося в физическом плане. Недавно я узнал, что мой двоюродный дед был колдун. Он жил в 40 километров от Каспийского моря. Рыбаки из окрестных деревень не брали его с собой в плавание, потому что огненные кошки бегали по палубам, карабкались на мачты. Огненные птицы преследовали корабль и нападали на рыбаков, до смерти их перепугивая. Как это объяснить, Аня? Это чисто астральные проказы, шалости. Видимо, твой двоюродный дед умел выводить в качестве подчиненных ему целые группы людей в астральный план. Он умел так сильно притягивать астрал. Слушай, удивительные вещи ты говоришь, задумчиво подытожил я и сделал последний глоток лимонного сока. Удивительного здесь ничего нет, просто для тебя все это в новинку, необычно. Аня посмотрела на свои часы и сплеснула руками. Все, мне пора идти за Аленкой. «Ты проводишь меня до остановки?» «Конечно, провожу», — ответил я озабоченно. Мы поспешно поднялись из-за стола и торопливо вышли из кафе.